«Ну вот скажите, купили бы вы у такого типчика, уже бывший в употреблении, дом?» Произносит лукавый голос, и я, испуганно дернувшись, обнаруживаю прямо за стеклом ухмыляющийся плоский лунный лик картера-кнота. Голову он склонил на бок, ноги расставил пошире, руки скрестил точно старый судья на груди, На нем сырые лиловые плавательные трусы, влажные сандалии, короткая куртка из лиловой же махровой ткани, не скрывающая его слегка округлившийся животик. Все это означает, что он только что вылез из своего бассейна в доме номер 22 и проделал, крадучись, немалый путь лишь для того, чтобы перепугать меня до смерти. Я бы чертовски смутился, если вы кто-то другой застукал меня здесь, пялящимся, точно полоумный, на давно покинутый мною дом. Но Картер можно считать мой ближайший в городе друг. Это означает, что мы с ним делимся воспоминаниями. Об одиноком, унылом восемьдесят третьем году, который я провел в клубе разведенных мужей, иногда сталкиваемся в вестибюле банка United Jersey и беседуем о так называемом бизнесе, А бывает, стоим, какая бы ни выдалась погода, у здания Cox News, прижимая к себе наши газеты и увлеченно трепемся о шансах гигантов или орлов, Мэтца или Филса. Такой обмен мнениями занимает не больше 90 секунд, и после него мы можем не видеться с полгода. А за это время наступает новый спортивный сезон, и появляются новые темы для обсуждения. Картер... Я абсолютно в этом уверен. Не смог бы сказать, где или когда я родился, чем занимался мой отец, в каком университете я учился. Он, пожалуй, решил бы, что в Обернском. А вот я знаю, что он закончил пен где изучал классическую литературу, не больше, ни меньше. Он знал Энн, когда та еще жила в Хадаме. Но может и не знать, что у нас умер сын, или почему я переехал из дома на этой улице, или чему отдаю свободное время, придерживаясь негласного правила, мы с ним никогда не обмениваемся приглашениями на обед, не встречаемся за ленчами или просто выпивкой, поскольку ни один из нас не питает ни малейшего интереса к делам другого, и оба просто-напросто заскучали бы, приуныли и кончили разрывом отношений, и все же в смысле лучше всего понимаемом жителями пригородов, Картер, мой компаньеро примечание компаньеро друг приятель товарищ испанский конец примечания после распада разведенных мужей я уехал во францию один из наших покончил с собой другие просто разбрелись картер собрался с силами стряхнул себя полагающееся после разводное уныние и зажил привольной холостяцкой жизнью в большом построенном по специальному заказу доме со сводчатыми потолками, бутовыми каминами, витражными окнами и биде. Дом этот стоял в новом, возведенном за Пеннингтоном поселении богатых людей. Примерно в 1985 году сберегательный банк штата Садов, президентом которого Картер был, надумал открыть новую страницу своей истории – и использовать в работе более агрессивные подходы, в чем Картер никакого благоразумия не усмотрел. А потому другие держатели акций выкупили его долю, заплатив ему кучу денег, и Картер с превеликим удовольствием отправился домой в Пеннингтон, где принялся обдумывать кое-какие появившиеся у него идеи насчет использования технологии электронных ошейников, для создания хитроумной домашней системы безопасности и вскоре уже руководил другой компанией с 15 сотрудниками, а на его банковском счету прибавилось еще 4 миллиона долларов. Поруководив два с половиной года, он на корню продал компанию голландской фирме, которую собственно интересовал один единственный крошечный микрочип, преобразованный и с немалым коварством запатентованный картером. Опять-таки Он был только счастлив превратить свою компанию в наличные, получил еще 8 миллионов и купил диковиный совершенно белый, ультрасовременный, неоготического стиля кошмар всех его соседей, тот самый номер 22-й, женился на бывшей супруге одного из новых агрессивных директоров сберегательного и по существу ушел на покой посвятив время управлению своим портфелем ценных бумаг, можно и не говорить, что это не единственная входами история с такого рода сюжетными поворотами. Так и знал, что когда-нибудь изловлю тебя здесь, старый хрен, сидящим в красной куртке и оплакивающим свой старый дом, говорит Картер и прикусывает нижнюю губу, чтобы показать, как он скандализирован, Он невысок, загорел, худощав, с короткими черными волосами, чинно лежащими по обеим сторонам широкой ровной центральной лысины, стандартный образчик того, что когда-то называлось бостонской внешностью. Даром, что родом Картер из крошечного Гулдтауна, находящегося посреди житницы Нью-Джерси, и хотя по нему этого не скажешь, Он честен и не претенциозен, как хозяин бакалейной лавки. Да просто балуюсь тут рыночным анализом, Картер. Вру я. Ну и парад ожидаюсь. Спасибо, что перепугал меня до коликов. Понятное дело. Никаких документов на сиденье рядом со мной нет. Только сзади кое-какие следы нашей с полом поездки купленные в подарок баскетбольные пресс-папье и сережки, помятая книжка «Доверие к себе», его «Уокмен», «Мой Олимпус», его «Нью-Йоркер», его «Смрадная майка», «Счастье — это одиночество», и его сумка пара «Парамаунт» с экземпляром декларации независимости и несколькими брошюрами бейсбольного зала славы. Впрочем, Картер — Стоит не так близко, чтобы увидеть все это. Да ему и безразлично. Готов поспорить, Фрэнк? Тебе неизвестно, что Джон Адамс и Томас Джефферсон умерли в один и тот же день. Карта разображает обычную его улыбку, при которой губы остаются сжатыми и расставляет загорелые ноги пошире. Можно подумать, что сказанное им предваряет скабрезный анекдот. Не знал об этом. Говорю я, хотя, разумеется, знал. Из исторических трудов, которые я прочитал, готовясь к только-только завершившейся поездке, что теперь представляется мне нелепым, да и сам Картер, стоящий в его лиловом ансамбле чуть ли не посреди Хоувингроуд и экзаменующий меня по истории, тоже выглядит нелепо. Но попробую угадать. Продолжаю я. «Как насчет 4 июля 826, ровно через 50 лет после подписания декларации?» И помнится последними словами Джефферсона было «Сегодня четвертое?» «Ну ладно, ладно. Не думал, что ты стал профессором истории. А Адамс сказал напоследок «Джефферсон жив». Картер улыбается, словно посмеиваясь над собой». Он любит театральный треп такого рода. Смешил им нас, разведенных мужей, до упаду. Это меня мои детишки натаскивают. Теперь улыбка обнажает большие зубы Картера. И я вспоминаю, как сильно любил его и те ночи в обществе наших понесших утрату товарищей, когда все мы засиживались допоздна за столами харчевни «Август», или бара-ложи-прессы, либо выходили после полуночи в океан ловить рыбу, когда жизнь наша была изгаженной и вследствие сего более простой, чем сейчас, а мы всей компанией учились любить ее.